Глава семьдесят пятая В шесть тридцать утра Эрика прощалась с Петерсоном на улицу у дома Кита. К своему удивлению, она поняла, что и грустно с ним расставаться. Когда такси затормозило у обочины, Петерсон неожиданно для Эрики крепко обнял ее. «Всего на одну секундочку», — улыбнулся он. «А то от меня воняет. Да нет, разве что немного. От меня тоже», — улыбка отвечала она ему. Питерсон покачал головой. «Держите меня в курсе, босс!» «Непременно», — пообещала Эрика. Питерсон скрестил пальцы, желая ей удачи, и сел в машину. Она проводила взглядом увозившее его такси. Эрика перешла через дорогу и зашагала к морю. Занимался чудесный день. Раннее утреннее солнце, воздух свежий, на пляже пустынный, не считая двух собачников, выгуливающих своих питомцев и молодого парня, расставляющего шезлонги на прокат. Она села на берегу, буквально в нескольких футах от воды, облизывающей гальку. Сделала глубокий вдох и позвонила Маршу. Сначала на домашний телефон. Ответила Марсе, услышав голос Эрики, она не выразила особой радости, любезностями обмениваться не стала, просто бросила трубку на стол и крикнула мужа, вероятно, находившегося на верхнем этаже. Эрика услышала топот его шагов, сбегающих по лестнице. Он взял трубку. «Эрика, надеюсь, вы на отдыхе и хотите уточнить мой адрес, чтобы прислать открытку?» Произнес он. «Что касается отдыха, сэр, я сейчас не в Лондоне, в Уэртинге». «В Уэртинге? Какого черта вас туда занесло?» Без лишних слов Эрика объяснила ему суть дела сообщив, что она вышла на ночного охотника и организовала встречу с убийцей, которая должна состояться сегодня ближе к вечеру на вокзале Ватерлоу. «Значит, вы опять нарушили мой приказ», — возмутился Марш. «Это все, что вы можете сказать, сэр?» «Это же настоящий прорыв!» «Да, я должна была поставить вас в известность. Но вы знаете, что я следую своей интуиции». Теперь необходимо организовать наблюдение как можно скорее. На вокзале в районе вокзала. Я уверена, она явится навстречу. И мы должны быть там, чтобы ее задержать. У меня есть переписка, которую она вела с этим парнем, Китом Харди. Он входит в чат под прозвищем Герцог. Она называет себя Совой. Где Мосс и Петерсон? Им дали новое предписание. Я здесь одна, сэр. Марш надолго замолчал. Эрика. «Да чего же вы наивны! Ведете себя так, будто не существует никаких правил, никаких авторитетов! Но, сэр, я ведь вышла на след, на верный след. Сейчас вернусь в гостиницу и перешлю вам все. Переписку, детали встречи. Мы затронули только верхушку айсберга. Этот парень Кит, он общается с ней в сети четыре года. У нас есть вся их переписка». Кстати, я полагаю, что она была пациенткой Грегори Монро. У нее был сильный ожог. Нужно проверить медицинскую документацию. Ладно, пришлите мне все это сразу же. Как положите трубку? Непременно. И вот еще что, Эрика. Я настоятельно рекомендую вам использовать свой отпуск и подумать на досуге о своем положении в структуре полиции. Если увижу вас возле отделения, любого отделения вы будете отстранены от работы. Сомневаюсь, что в четвертый раз вам удастся легко вернуть себе удостоверение. А если замечу вас возле вокзала Ватерлоу, вы не просто расстанетесь с удостоверением. Вас уволят со службы, это ясно. Значит, вы намерены действовать, сэр? Я вам позвоню. Марш повесил трубку. Хоть он и ругался... Эрика услышала в его голосе возбуждение. «Мы достанем тебя, ночной охотник!» «Достанем!» — произнесла Эрика. Она сидела на берегу, смотрела на необъятную ширь горизонта и чувствовала, как в крови начинает гудеть адреналин.